улыбчивым ртом странное было лицо совсем не такое как у остальных крестьян хотя одет незнакомец был так же как они разве что куртка поновей до да рубаха почище на подошедшего хозяина глооглаый даже не оглянулся только пренебрежительно махнул и грозный палач немедленно ретировался за стойку «Но спокойнее от этого Варя не стала. Наоборот, вот сейчас самое страшное и начнется». Она наморщила лоб, приготовившись услышать чужую речь. «Лучше не говорить о кивате, мотать головой. Только бы не забыть, у болгар все наоборот. Когда киваешь, это значит «нет». Когда качаешь головой, это значит «да». Но голубоглазый ни о чем спрашивать не стал уручученно вздохнул и слегка затаясь сказал на чистом русском их мадеммуазель лучше дожидались бы жениха дома тут вам не роман майнрида скверном могло за, за закончиться глава 2 в которой появляется много интересных мужчин русский инвалид санкт-петербург 2 14 июля 1877 года после заключения перемирия между порта и сербией многие патриоты славянского дела доблестной втязи земли русской и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 это раз варя воовато подобрала предательский локо то что вы русская тоже очевидно вздернутый нос великорусский рисунок ску русы и волосы и главное отсутствие загара это два насчет жениха тоже просто пробираетесь тайком стал быть в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 все важные нужно держать папа при себе вас как зовут суворова варя варвара андреевна испуганно прошепта авария вы кто вы откуда раз петрович фондоррин сербский волонтер возвращаясь из турецкого плена слава богу а то жваря решила не галлюцинации или сербский волонтер из турецкого плена она почтительно взглянула на седые виски не удержавшись спросила да еще пальцем не декатно показала это вас там мучили да я читалла про ужасы турецкого плена и за икания наверное тоже от этого. Ра петрович андарин насупился ответил д неохотно